Глава пятая. Хлещущий дождь заливал лобовое стекло автомобиля, щетки почти не справлялись с потоками воды, и бегущее навстречу полотно асфальтовой дороги можно было вычислить только по разделительной полосе, светящейся в свете фар. Егор Николаевич, вы хоть толком скажите, что происходит-то, пробормотал, почесываясь с сонной береговой. «Юра, отвяжись, и так ни черта не видно», — отрезал Малинин и, стиснув скулы, понесся по дороге дальше. Береговой вытащил из кармана телефон и, написав краткий текст в месседже «Ты в курсе, что происходит?», отправил его Лашникову. Юра поймал в зеркало заднего вида отражение лица Игоря, но тот лишь отрицательно покачал головой и пожал плечами. Вдруг в тишине салона, нарушаемой только повизгиванием щеток, и ровным гулом колесного движения телефон Малинина стал наигрывать мелодию. Малинин дернулся, вынырнул из задумчивости и кивнул Юре. «Жена написана», — произнес оперативник. Малинин глянул на Юру, посмотрел на всякий случай время и проговорил. «Ну, давай». Он нехотя нажал кнопку ответа и спросил. «Что случилось?» Из трубки полились женские рыдания и кричащий женский голос. «Егор, я умоляю тебя, приезжай домой! Егор, ты слышишь меня? Я просто не переживу того, что случилось! Пожалуйста!» «Оля, с дочкой что-то!» Малинину показалось, что у него остановилось дыхание. «Нет!» Ольга продолжала биться в истерике и орать. «Егор, я прошу тебя!» «Хорошо, Оля, успокойся!» «Постарайся сосредоточиться и скажи мне, где ты сейчас!» Малинин въехал на освещенную улицу Карельска и притормозил. «Дома, Егор, я дома! У нас с тобой дома!» «Тебе угрожает опасность?» «Да, Егор, да!» Малинин прикрыл трубку рукой и быстро сказал Береговому. «Юра, быстро наряд ко мне на питерский адрес. Срочно вызывай!» Оперативник встревоженно глянул на него, выскочил под проливной дождь, чтобы не мешать Егору, и стал дозваниваться в дежурную часть РУВД. «Оля, ты в квартире одна?» «Да, Егор, но мне очень страшно!» «Кто-то пытается войти?» Егор поставил на громкую связь и показал Лашникову, чтобы тот записывал. «Игорь, фиксируй, что она говорит, чтобы не забыть». «Егор, только прошлое!» — всплакнула женщина. «Малинин, ты мне очень нужен, мне так страшно! Люди жестоки, мне больно!» «Оля!» — гаркнул Малинин. «Соберись! К тебе сейчас выезжает патруль. Разговаривай со мной, пока они не приехали. Ты ранена? Вызвать скорую!» Он показал Игорю, чтобы тот вызвал врачей. «Что с тобой случилось?» – чистил вопросами Егор, пока Лашников набирал номер неотложки. «Да, Егор, да. Я ранен в самое сердце. Оно кровит, оно болит, оно рвется на части. Меня опять предали, Егор. Этот подонок оказался женатым. Егор, пожалуйста, приезжай домой. Мне плохо и одиноко без тебя». Лашников замер на полуслове, когда диктовал оператору горячей линии адрес Малинина и выскочил на улицу, чтобы Береговой срочно отменил выезд группы, а сам Егор несколько секунд помолчал, потом вздохнул и проговорил. «Ты совсем дура, что ли?» «Я прошу тебя, не разговаривай так со мной! Мне нужна помощь!» Дальше Малинин уже не помнил себя. Цепкий коготь адреналина отпустил его, но взведенный курок щелкнул по капсюлю гнева и многолетнего воздержания от скандалов. Малинин орал на жену так, что дрожали окна в машине, а Береговой и Лашников предпочитали стоять на пронизывающем ветру и мокнуть под дождем, лишь бы не возвращаться в машину. — Куда он? — спросил Береговой, когда машина Малинина вдруг сорвалась с места и, по крышками, укатилась по улице. — Фиг знает. Пожал плечами Лашников и вытер мокрое лицо ладонью. Он вообще какой-то странный в последнее время. — А нам-то что делать? Мы хоть куда ехали? — растерянно проговорил Береговой. — Да я тоже не знаю. Пошли к Томасу, чего здесь торчать. Потом уже в офис двинем. Береговой достал телефон, набрал номер Малинина, но абонент был занят. И Юра, внутренне матерясь, повесил трубку. Мужчины побрели по улице... И через несколько минут рядом с ними остановилась машина Егора. Он открыл окно, глянул на них и произнес. «Мужики, извините. С меня горячий завтрак, но сначала по делу смотаемся все-таки». Лашников с Береговым переглянулись и, не сговариваясь, сели назад, зябко ежась в мокрой одежде. Улицы неслись за окнами, серый рассвет мутно вливался в черноту ночи, проступали каменные изваяния домов, стали встречаться пешеходы, и вскоре Малинин остановился у здания бывшего морга. «Отличное место для утренней прогулки», — угрюмо сказал Лашников. «А что мы здесь забыли?» — озираясь по сторонам, добавил Береговой. «Пошли!» — Малинин выскочил из машины и направился ко входу. Подернутая бахромой ржавчины дверь без труда открылась, мужчины спустились по каменной узкой лесенке, и Лашников, нащупав на стене выключатель, щелкнул тумблером. Пространство озарилось тусклыми лампочками, ветер вытащил из углов пыль и запахи, навсегда въевшиеся в стены, и люди невольно поморщились. — Погуляйте по коридорам, — сказал Маленин. Что? — чуть ли не в один голос сказали оперативники. — По коридорам походите, — терпеливо сказал маленин. Это головоломка какая-то? — — сварливо спросил Береговой, который жутко замерз в мокрой одежде и теперь еще вынужден был исполнять странные капризы начальника. Лашников пожал плечами и пошел бродить по давно знакомому пути. Он дошел до Прозекторской, вспомнил, как на железном столе в последний раз видел Ларису, подумал о том, что нужно найти Пасникова, и вышел обратно. Еще немного пропетляв по опустевшим кабинетам, Лашников вернулся к Малинину и вопросительно взглянул на него, но тот покачал головой и стал ждать берегового. Юра быстро проскочил все помещения, оглядел стены, пол, потолок, но, не найдя ничего интересного, кроме граффити на одной из стен, вернулся. «Если ознакомительная прогулка по моргу окончена, то предлагаю как-нибудь уже убираться отсюда», — сказал он. «Ничего необычного не заметили?» — спросил Малинин. «Нет». «Товарищ полковник, вы могли бы перестать говорить загадками? «Реально, дубак жуткий, я до трусов промок!» — раздраженно проговорил Юра. «Вы скажите, что искать!» «Я не знаю, что искать!» Малинин пошел вперед, поманив оперативников за собой. «Я сюда вообще случайно приехал, и только когда спустился, опомнился. Но ночью до меня дошло. Вы мне оба были нужны, потому что Лашников прекрасно знает это место». А Юра здесь в первый раз. Пройдя несколько поворотов, Малинин остановился перед стеной с граффити. «Видите?» Но ну, видел я это. Береговой шумно высморкался. Какая-то шпана заползла и проявила себя. Наверняка еще спорили, кто ночью в бывший морг полезет. «Я понял», — сказал Лашников. «Вот и отлично. Тогда молчи. Поехали обратно», — деловито проговорил Малинин. — А завтрак горячий? — удивленно уставился на него Береговой. — А разве на базе в цену номера завтрак не входит? — вскинул брови Малинин. — Чего я на вас деньги еще буду тратить? Вам еще переодеться нужно, а то и так все сиденье уже мне вымочились сзади. «Офигеть — Офигеть! — пробубнил Береговой, плетясь вслед за Егором и Лашниковым. — Оказывается, мы еще и виноваты. Через полчаса Егор осадил машину возле жилых корпусов турбазы, Оглянулся на злобно настроенных коллег, потыкал в сторону отдельно стоящего здания, где располагался ресторан, и сказал. «Мужики, жду на завтрак через четверть часа. Остальных тоже обзвоните, а у меня еще дела». Егор выскочил из машины, скрылся в своем номере. А Береговой, взявшись за ручку дверцы, произнес. «Я не знаю, что это было, но так как у большого начальника дела, мы с тобой секретутками поработаем». Не психуй ты. «Егор Николаевич редко попуст угоняет. Я думаю, мы все узнаем в свое время». Лашников успокаивающе похлопал Берегового по плечу. «Завтраки здесь и правда отменные. Но они, по-моему, так рано не открываются». Словно в ответ на его слова в зале ресторана загорелся свет, и проворный официант стал подготавливать к приходу гостей один из больших столов. Через полчаса сонные люди, разбуженные Лашниковым и Береговым, короткими перебежками стали подтягиваться к светлому маяку ресторана. Внутри было тепло, уютно, пахло свежим хлебом, ноздри трепал аромат кофе, и приветливая девушка за стойкой выставляла на длинную деревянную столешницу разноцветные фреши. Унги, явно не привыкшая к утренним побудкам в такой час, пила уже третью чашку эспресса. Оперативники в уголке обсуждали недавнюю выходку Малинина, Нерей гонял шарики по экрану телефона, а Софья с Зоей сидели рядом с Варварой и периодически перебрасывались ничего не значащими фразами. Только медикамент молча и неподвижно сидел на стуле практически перед входом и неотрывно смотрел на дверь. — Егор, ты стебешься? — мрачно поприветствовал он Малинина, когда тот вошел в зал. — Нет, Денис, я работаю. «И ты тоже», — официальным тоном произнес Егор. «И поверь мне, у тебя еще не самое плохое начало дня. Сотни наших коллег порой в такую рань копошатся в какой-нибудь сточной канаве над гниющим трупом. А здесь светло, тепло, и приятные девушки разносят кофе». Малинин дождался, пока официантка и девушка, работавшая за барной стойкой, закончат ставить блюдо на стол, поблагодарил их и закрыл за ними дверь. «Я договорился, чтобы нас не беспокоили. Постояльцев, кроме нас, все равно нет, а здесь мы спокойно поговорим». Егор поболтал ложкой в чашке, воскреб краешек плотной молочной пены, не желавшей садиться, и произнес. «Я больше не буду заниматься расследованием». «В смысле?» — встрепенулись люди. «Я меняю вектор нашей деятельности». Если мы продолжим в том же духе, то нас будут засыпать трупами, и мы будем бесконечно выезжать на новые и новые места преступлений. Я благодарен Софьи, она вчера донесла до меня мысль о том, что это другие люди. И вот, что я вам скажу. Егор помолчал. Сейчас, расследуя каждое отдельное дело, мы просто топчемся на месте. А нам нужно открыть охоту. — Потому что в противном случае мы будем похожи на кошку, для которой в качестве игрушки привязали на веревочку бантик и таскают его, а она весело бегает и ловит приманку. — Так вот, я кошек не люблю и их интерес к пустой ловле не разделяю, — жестко проговорил Егор. — Я хочу, чтобы каждый из вас поменял вектор у себя в голове. Сегодня утром я вывез Игоря и Юру в морг. Лашников там знает каждый угол, а Юра там был в первый, может, во второй раз. Так вот, Игоря постоянно отвлекали мысли, воспоминания и ложное ощущение того, что он там все знает, поэтому Лашников бродил там весь в себе. Юра же, наоборот, увидел то, что я хотел, но посчитал это незначительным и не обратил внимания, потому что, опять же, применил свой жизненный опыт к ситуации и выстроил, так сказать, свой мир вокруг этой улики. «Вот, наверное, все стесняются перебить высокое начальство, а я нет. Слишком много воды, я ни черта не понял», — зло прервал монолог Малинина, судмедэксперт. Сквозь прозрачные двери стало видно, что по ступенькам кто-то поднимается. Через секунду за стеклом появилось лицо Мамыкина, и он забарабанил, призывая кого-нибудь пустить его внутрь. «Доброе утро! Кучеря вы живете», — сказал он, складывая зонт. А я вот от ворот сюда пёрся пешком. — Где кофе можно взять? — выпалил мужчина и, подхватив из корзинки рогалик, пошел вслед за Зоей, которая поднялась, чтобы помочь ему. — Давайте быстрее, — сказал Малинин. — Егор Николаевич, вы хоть с вечера предупреждаете о таких ранних собраниях, и я буду вовремя. А то три минуты на сборы — это чересчур. Еще нужно было кого-нибудь посвистать, чтобы меня подкинули. «На такси раскатывать мне зарплата не позволяет». Мамыкин с благодарностью принял от Зои большую чашку с кофе. «Да, мы в городе-то были, что-то не подумал я тебя захватить». «Приятно, что обо мне вспоминают только в случае рабочей необходимости», — проворчал Мамыкин, окуная румяный край выпечки в кофейно-молочную смесь. «Значит так», — Малинин постучал по столу, привлекая всеобщее внимание. — С данной минуты я хочу, чтобы вы мне сообщали обо всех своих, пусть даже бредовых, идеях. — О тайном межпланетном заговоре тоже можно? — спросил медикамент. — Нет, но у меня есть знакомый психиатр, я тебя могу с ним познакомить. Он внимательно выслушает все, что ты ему расскажешь, — проговорил Малинин и на секунду задумался. — А, кстати, это идея. Заговор — Заговор? — вкратчиво спросил Денис. Дальше, игнорируя суд медэксперта, проговорил Егор, отключите свой опыт, мыслите шире. Если эти люди считают, что они колдуны или зомби, попробуйте посмотреть на мир их глазами. Сейчас мы идем не по обычной схеме, отталкиваясь от места происшествия. Мы идем от того, что им нужно. Он перевел взгляд на Соню. Поэтому, Софья, Ваша задача как можно проще и короче, я бы даже сказал, информативно насыщеннее, попробовать составить портрет потенциальных преступников. Точнее, рассказать нам о том, что они хотят. Я постараюсь, Егор Николаевич, но не уверена, что до конца ясно представляю себе весь масштаб замысла. Я думаю, что все-таки вы лучше, чем кто-либо из присутствующих, понимаете, в гиперкубах, цветках жизни и остальных геометрически-мистических дебрях. «Дальше. Денис, постарайся найти почерк убийцы». Егор в упор посмотрел на медикаменты. «А три точки на шее не катят?» «Катят. Но мне пришла мысль в голову о том, что исполнители могут быть разные. Возможно, так они проводили обряд инициации под руководством более опытного наставника. Короче, эта мысль пришла мне в голову еще полгода назад, но так и осталась неразвитой. Сейчас я перебрал все свои заметки и хочу, чтобы ты либо опроверг, либо поддержал мою теорию. — Это интересно, Егор, — покачался на стуле Денис. — И правда интересно. — Кстати, Софья, свяжитесь с этим... — полковник побарабанил пальцами по столу. — Поликарповым. Я, конечно, понимаю, что мы его уже раз триста допросили. Но триста первый не помешает. Может, что-нибудь вспомнил. Егор указал на Лашникова. Ты должен найти кого-то со стороны твоего дайвера. Нам просто необходимо выяснить, кто ползал по дну, когда ты нырял, и, главное, почему заходили со стороны воды. Время не самое приятное и безопасное для погружения, как я понимаю. Егор Николаевич, они тогда с женой как уехали, так и все. Лашников покачал головой. Я искал его, но тщетно. Игорь, ты пытался это делать из Питера. Сейчас ты на месте. Ты опер, и у тебя есть голова. «Работай!» «А мне чем заняться?» — подала голос Мечина. «Варя, у тебя задание прежнее. Ты изучаешь карты и смотришь дела тех женщин, которые привели нас сюда. Твоя интуиция сработала на отлично, но теперь я хочу логики. она здесь точно есть». Варвара покивала, сделала несколько заметок в блокноте, отпила кофе и глубоко задумалась. «Мамыкин!» — Пожалуйста, займись тем же, чем и Денис. — Не, я трупов скрывать не собираюсь, — запротестовал криминалист. — Ты хотя бы дослушивать научись, — с нажимом сказал Егор. — Еще раз прошерсти все улики. Причем начиная с тех, что мы собирали на деле Красуцкого и Китайцева. Материалы дел уже в офисе. Мамыкин закатил глаза и, поджав губы, молча покачал головой. — А мне на несколько дней нужно уехать в Питер, — вдруг сказал Малинин. «Так что за старшего остается Нерей, и Унги у него в помощниках». «Неожиданно», — проговорил Илья. «Неотложные дела», — резюмировал Малинин. Не дав больше никому высказаться, Егор забежал к себе в номер и через несколько минут прыгнул в свою машину и умчался. «Чего это с ним?» — недоуменно произнес медикамент. «Да ему с утра жена звонила, такой концерт учинила», — махнул рукой Береговой. «Это капец какой-то был. Мы с Лашниковым аж на улицу вышли. Она там вернулась к нему, что ли, и просила приехать». «Юрий», — глухо произнес Денис, — «это был риторический вопрос. И даже если тебе по чистой случайности стали известны какие то секреты, то оглашать их во всеуслышание — мовит он». Егор гнал свою машину прочь из Карельска, взбивая фарами молочную взвесь тумана. Он быстро проскочил несколько километров от указателя, где можно было свернуть на Питер, огляделся, убедился в том, что дорога пустая, и заехал в лес. Приглушив свет, он замер, откинулся на спинку кресла и стал смотреть вперед. Играть по правилам больше было нельзя, и Малинину очень не нравилось, что кто-то пытается навязать ему неприемлемые условия и непонятные правила. Сейчас Малинин увидел, что он не ошибся. За ним действительно следят, и сегодняшняя ранняя поездка с якобы возникшим у него озарением была тому подтверждением. Хотя со стороны поведение полковника могло показаться более чем странным, но у Егора была крайне важная задача. Он должен был убедиться, что наблюдение за ним установлено круглосуточно. Но преследователей, видимо, интересовали его действия только в Карельске, потому что он ждал уже полчаса, но дорога была пуста. А истерический звонок Ольги был просто подарком судьбы, после которого, оставив мокнуть под дождем оперативников, у всех сложится мнение, что Малинин слетел с катушек. Выехав из леса, Егор взял направление на Никольск и, прибыв на место, нашел местную свалку, а рядом с ней – притулившийся ряд старых гаражей. Егор подъехал к человеку, ожидавшему его на обочине, остановился и, когда тот забрался в салон, повернулся и, протянув руку, сказал «Ну, здравствуй, Иван Гаврилович!» «И тебе привет, Егор Николаевич», — проговорил Ласточкин. «Езжай прямо! Третий мой, я уже створки открыл!» Аккуратно втиснув машину в тесное пространство железной коробки, Малинин с Ласточкиным вышли на улицу, и Ласточкин спросил. — Йорка знает, что ты машину здесь оставишь? — Нет. — Для всех я уехал в Питер, — проговорил Егор. — А то как-то невесело получается. Преступный элемент про нас все знает, а мы как дебилы за ними носимся по им же проложенным беговым дорожкам. Знаешь, как таракана на бегах, где ставки ставят. — Чего и такое бывает? — удивился Ласточкин. «Да, я в кино видел». Егор оглядел пространство, заваленное старыми домами с зияющими ранами окон, сложенные кипами старой шины, брезгливо копающихся в помойке местных кошек, и подумал, что здесь, наверное, всегда такой уныло-безнадежный пейзаж. «Как лучше вернуться? Попутка, автобус, электричка?» «Электричкой лучше всего. Сейчас дачный сезон начинается, так что в толпе замешаешься». «Хотя холодрыга такая стоит, просто ужас!» а я смотрю-то, заядлым дачником стал», — усмехнувшись, проговорил Маринин. «Не дави на больную мозоль, Егор Николаевич!» — сверкнул глазами Ласточкин. «Я к тебе выехал, словно в театр сходил. Я скоро врасту в эти гадские грядки. Вот они мне где!» — резанул себя по горлу ладонью Иван Гаврилович. «Так что, если помощь нужна, я хоть сейчас!» «Да я уже понял». — Спасибо, Иван Гаврилович! — протягивая руку для прощания, усмехнулся маленин В какую сторону на электричку двигать? — Пойдем, хоть это ответственное задание выполню. Провожу тебя, — проворчал Ласточкин. Ближе к полудню погода немного повеселела, дождь обессилел, перестал заливать улицы, ветер стал более теплым, и погода стала похожей на весеннюю. Софья оглядывала улицы города, косилась на молчаливую Варвару и старалась гнать от себя мысли о вчерашней гибели Коли. — Ты как? — спросила у нее Варя. — Нормально. — Не могу выключить эмоции, хотя просто обязана это сделать. А то очень мешает думать. Софья посмотрела на часы. — Варя, ты не против, если я высажу тебя в центре города? Тут до офиса рукой подать. Я опаздываю на встречу. — Конечно. Я пройдусь. Выйдя из машины, девушки попрощались, Софья дождалась, пока Варя скрылась с глаз, зашла в маленькую кофейню и, примостившись в уголке, стала смотреть по сторонам. Сегодня она условилась встретиться с человеком, о чьем приезде никто не должен был знать. «Добрый день!» — проговорила, остановившись возле нее, высокая женщина в темных очках и присела напротив. «Здравствуйте!» — Софья улыбнулась. Спасибо, что согласились встретиться. Спрашивайте, у меня очень мало времени. Черные смоляные волосы женщины были собраны в тугой узел. Пол лица закрывали солнечные очки. Кожа казалась выдубленной солнцем, или такой эффект имитировал тональный крем, но в любом случае для здешних мест она казалась чересчур загорелой. Шея незнакомки уже была подернута легкой дряблостью, но самым примечательным был выглядывающий из-под легкого платка, намотанного поверх воротника плаща, некрасивый рубец. — Мне сказали, что вы из рода ям. — Я не просто ям, я мукка, — женщина вздохнула. — Давайте приведу аналогию, которая сразу расставит все на свои места. Есть пчелиный улей и там четко распределены обязанности. В каждом улье есть матка, и она задает, какой будет жизнь в этом улье. Но матка появляется вместе с обычными рабочими пчелами. Несколько дней насекомые выбирают из личинок, кого можно поместить в королевские покои, а кто останется трудиться на благо общества. У нас претендентов на роль матки называют мукко. Это слово заимствовано из карельского языка, и одно из его значений — супруга. «То есть я супруга подземного правителя и фактически королева, через которую он передает свои распоряжения нашему народу». «Ага». Софья пыталась в голове уложить полученную информацию. «Но на самом деле я доктор биологических наук, и моя специализация — это пчелы», — улыбнулась женщина, и кожа возле гу прозошлась мелкими морщинами. «Я много лет живу в Нидерландах и со своим народом не общаюсь. Я, так сказать, сбежавшая королева». Она горько усмехнулась. «Если бы не Стеф, я бы никогда сюда не вернулась. Это она уговорила меня приехать». «Вы знаете, мне очень стыдно, но я не совсем понимаю назначение нашей встречи. Мне сегодня позвонила Стефания и сказала, что вы приедете, но это все. Она не могла больше говорить». — Ну да, гоняется за очередным жестоким призраком, — рассмеялась женщина. Или как там она называет их? Незнакомка вздохнула. Я читала, что здесь произошло, и хочу сказать следующее. Сейчас идет выбор новой мукка. Я тогда попутала все планы своего народа, потому что сбежала. Меня, конечно, нашли и жестоко отомстили, так что теперь я почти всегда скрываю свое лицо, но я хотя бы осталась свободной. «Новую мукка выбирают один раз в 16 лет. Претендентки на это место выбираются в юном возрасте, ну, все как у пчел». Она на секунду замолчала, когда официантка принесла заказ. Только, конечно, с большей разницей во времени. «Если ямы и сейчас не смогут выбрать свою мукка, то наш род окончательно умрет, скорее всего. Хотя они постоянно воруют девицы, делают из них инкубаторы». Она покачала головой. Там очень много всяких условностей, но я придерживаюсь мнения, что каждый жрец привносит свои коррективы, и до современности дошло уже извращенное понятие способов продолжения рода. Я вот сейчас совсем запуталась, выдохнула Софья. Схема простая. Есть подземный сильный дух. Когда-то он, понимая свою конечность во Вселенском бессознательном, решил, что его, женщина развела руками, так сказать, духовная сущность, будет жить в телах людей. И он вырастил для себя народность Ямы. Там, конечно, была некоторая неразбериха с половой принадлежностью, но последователи быстро разобрались, и чтобы никому не было обидно, сделали верховными правителями, говорящими от имени подземного духа, мука и жреца. «Так если этот дух во всей народности...» Медленно проговорила Софья, пытаясь хоть немного поверить в услышанный бред. — Нет, во всей народности, — несколько насмешливо проговорила женщина, — там чуть-чуть, капелька. А вот в этих двоих, там прямо много, — рассмеялась она. — Представляете? А я с этим знанием живу всю свою жизнь. Знаете, как они мне горло резали? у у, -у, -у". Это было очень и очень артистично. Меня даже притащили на жертвенный костер. А зачем они крадут девушек? Ну, если они будут плодиться внутри своей коммуны, то в конце концов это приведет к обеднению крови и различным генетическим заболеваниям. А так как все мы наделены разными сверхспособностями, то болезни физического тела недопустима, пожав плечами, легким голосом проговорила женщина. Ах еще и сверхспособности. Ну у обычных ям это развито очень слабо, а вот у будущей пары, то есть у мукка и жреца это очень яркие качества. Причем у мукка они проявляются только после инициации и после того, как она лишит жизни других претенденток. Ведь по сути, народность выбирает тех, кто может заявить свои права, женщина задумалась: На трон, скажем. А вот достойна ли девушка стать мукка? Она определяет сама. «А как же с вами? Вы прошли через это?» «Да». Она покачала головой. И это было прекрасно. На тот момент она тяжело вздохнула. «А теперь я живу с этим, и это, поверьте, худшее наказание из возможных». Незнакомка надолго задумалась. Раньше можно было не волноваться, потому что не было сильных мукка и жреца. Так, — она махнула рукой, — потихоньку проводили свои обряды и выбирали того, кто будет править. Но сейчас совсем другая ситуация. Все мы знаем, что пришла очень сильная пара. И чтобы они заняли свое место, она помолчала. Ну, короче, кровью они зальют все. И поверьте, то, что было полгода назад, это просто коротенькая репетиция, даже не генеральная. Женщина покачала головой. «Они хотят забрать это место себе, потому что здесь сила, и тот, кто получит ее, будет бессмертным и практически неуязвимым». «Бессмертным — это в каком плане? Они детей своих на трон будут ставить?» «Нет, у мукой жреца детей не будет. Дети — это прямая угроза их царствованию. Вам сложно поверить, но они и правда будут бессмертны». В земле живет такая сила, а если правильно активировать гиперкуб и собрать эту энергию, то тело меняется на клеточном уровне. Процессы регенерации происходят моментально, полностью усваивается вся пища, отмирают ненужные функции, которые потребляют энергию. «Ох!» — Софья вздохнула и нервно улыбнулась. «Я боюсь, что полученная информация просто сбивает с ног». «А как нам найти жреца, мукка и всех остальных?» «Всех вы не найдете. Да и зачем вам все? Некоторые живут и не знают, что они ямы. Ну, пришло озарение, или там интуиция у человека прекрасно развита, иногда просто феерично готовить умеет. Это значит, в человеке вполне возможно есть частичка ям». Женщина глянула на часы. «У меня мало времени, поэтому, если кратко, то вам нужно просто обезглавить ям. И тогда про них никто и никогда не вспомнит. И вычислить верхушку проще, ведь сейчас они не только готовятся к своему обряду, но и соперничают. И иерархическая лестница внутри рода очень большая, и пусть ты не мука или жрец, но даже если ты входишь в высшую касту, то получаешь очень много». А ведь у ям ты не должен быть королевской крови или чем-то ребенком, чтобы унаследовать свой титул. Самое приятное в этой системе, что ты в один микс снизов низов можешь подняться на самый верх. И для многих разочарованных это важно. «Может, вы знаете, как войти в Кутейкину гору?» — спросила Софья. «А что там делать?» «Там только будет проходить финальный обряд». «Вы что, правда думаете, что ямы живут под землей?» Женщина улыбнулась. «Нет, они могут быть даже вашими соседями или друзьями. Запомните, у вас не так много времени. По моим расчетам, несколько месяцев. По календарю ям Новый год наступает 1 октября. Тогда природа почти совсем умирает, и вход под землю запечатывается. Именно тогда они уйдут на весь зимний период до весны под землю. Это будет большой обряд. Но поверьте, не суйтесь туда». «Не все ямы знают пути под землей. Есть специальные проводники с ярко выраженными способностями. Они там бегают, как у себя дома. И внутренние ходы могут достигать нескольких сотен километров, но без специальных знаний вы там просто умрете и никогда вас не найдут». Она вздохнула. «Мне пора. Но, может, вы хоть кого-то знаете, откуда можно начать следить за ними? Следите за мной». «Они точно на меня выйдут. Я еще сутки буду здесь», — сказала женщина. «Почему вы помогаете?» «Потому что Стеф вернула мою дочь практически с того света». Она помолчала. «И потому что я, мы уже не те, кем были раньше. Вы удивитесь, но и среди колдовского мира широко развита коррупция. Мы уже не за идею, мы уже за деньги». «Колдовского?» Я так сказала, чтобы не растекаться мыслью по древу. И все сразу встало на свои места. Софья судорожно думала, о чем еще спросить эту странную женщину. — А у вас тоже есть способности? — Да. Женщина вдруг сняла очки, и Софья даже перестала дышать, потому что на месте глаз женщины были лишь сомкнутые веки, изуродованные шрамами. — Не пугайтесь. Они мне глаза зашили. Но я и так все вижу. Женщина сидела, повернув голову в сторону Софьи, потом надела очки и позвала официантку. Когда молоденькая девушка принесла счет, собеседница Софии взяла его в руки, потом полезла в кошелек и отсчитала точную сумму в наличных. — Я угощаю, — сказала она. — Но откуда вы знаете, сколько нужно было денег? — спросила Софья. «Видеть можно не только глазами. Способность людей к восприятию визуальной картинки дает огромный чувственно-эмоциональный потенциал, который забирает много энергии и не дает развиваться другим чувствам». Женщина помолчала и добавила. «А вы, Соня, очень сильны. Даже не знаете, насколько. Вы не ям. Вы больше». А вот ваша нездоровая привязанность к мужчине, который занимает все ваши мысли, вас погубит, ну или вытащит вас обоих на новый уровень. Весь вопрос в том, пойдет ли он за вами. Всего доброго. И не дав сказать и слова, женщина подхватила изящную сумочку и вышла из кофейни. А Софья сидела не в силах двинуться с места. Сейчас Соня просто смотрела на странную посетительницу и пыталась как-то усвоить всю информацию. Она видела, как женщина ступила с тротуара на дорогу, как визжа тормозами заорал автомобиль, воткнувшийся в тело недавней собеседницы, и сейчас Софья не могла оторвать взгляд от капель крови, которые сползали по стеклу кофейни с наружной стороны.